глава 6. как вы понимаете, медовая ночь не состоялась. я чувствовала себя пристыженной, зря вела себя как дешевка что же будет думать обо мне алекс как ему удается всегда выходить из всего чистым, а мне приходится обваливаться по всей грязи которая только есть на белом свете зазвонил телефон, я схватила его и умчалась в ванную, заперев за собой дверь. Уселась на краешек опущенной крышечки унитаза. Остается только сфотографироваться со стороны и назвать меня царевной на троне. «Дочка!» — раздался голос матери. «Мама!» — воскликнула я, радостная до ушей. «Я так рада слышать ее голос!» «Мы по тебе скучаем!» Я слышала, как ее голос дрожит от волнения. «Я, Артём «И папа?» «У отца проблемы с сердцем. Он о тебе думает». Я удивилась, как такое возможно? Не преувеличивает ли она? Есть ли смысл врать мне? Ради чего? И связь опять прервалась. «Ты долго будешь там?» Прой стучал в дверь. «Мне надо сделать пипи. Но если тебе ваза, стоящая в углу, не нужна...» Дверь открылась. Я увидела его в одних боксерах. На прессе красовался целый набор кубиков. Сколько же у парней уходит усилий так прорабатывать мышцы? Я не сводила глаз с него. Но, вспомнив про тот раз, когда он сделал мне своего рода замечание, перестала пялиться. Слушай насчет вчерашнего. Начала я объясняться, двигаясь в сторону гардероба, собирая с пола его носки. Типичный мужчина. Не волнуйся, бросил парень. Он так спешил, что забыл закрыть за собой дверь. Я опять покраснела. Как у него удается вогнать меня в краску? Пятьдесят оттенков красного, ёпта В главных ролях Алекс Рой. Не подсматривай, малышка. Что я там не видела? Так значит, это ты сняла их с меня ночью?» Усмехнулся Алекс. Он вымыл руки, подошел ко мне, поцеловал в носик и сказал «С добрым утром!» «Я его сделаю незабываемым для тебя. Хотелось бы верить, я расслабилась». После вчерашнего я поняла, что он для меня не является врагом. Парень, который смог противостоять животным инстинктам, заслуживает шансы хотя бы на дружбу. Мы лежали на пляже под солнечными лучами. На моих глазах очки, а его лицо упрятано под кепку. Погода стоит отпадная. Мы успели поплавать вдоволь и теперь загорали. Время от времени мою кожу ласкали редкие легкие порывы ветра. В какой-то момент я не обнаружила Роя рядом с собой и, присев с кистью, выгнутой улыба, лба, стала всматриваться в море. Мой муженек рассекал на доске по прибрежным волнам. Я слышала, что он кричит ни о чем-то, но до меня доходили бессвязные брывки речи. — Не дождешься, мерзавец! — вырвалось из моих уст. Не в силах терпеть радость на его единственном лице, я побежала по песку разбрасывая тапочки по белому песку, прямо к воде. Нырнула и вскоре оказалась рядом с ним. «Берегись!» Он слетел с доски передо мной, шлепнулся лицом в воду и вынырнул с улыбкой на лице. Я знала, что он симпатичный, но впервые заметила, что его черты лица идеальны. Мужественный подбородок, скулы и дурманящие меня сапфировые глаза. Рой заметил мой интерес к себе и подмигнул. Теперь я научу тебя кататься. Я давно не проводила так сногсшибательное время. Такая концентрация веселья и уюта на одном пляже. Вставала на доску, принимала себя в объятия волн, падала и пробовала снова. На берег мы вернулись с безудержным смехом, который разливался по всему пляжу. Нам было хорошо, и мы не хотели скрывать этого. «Хороший денек!» Я плюхнулась на шезлонг, а он на соседний. Мне нужен был этот отдых. Снова зазвонил мобильный. Я судорожными движениями схватила его. Меня вырвали из утопии в реальность. «Привет, Алиночка!» — прозвучал голос Поли. «Я считаю тебя лучшей подругой, поэтому сообщу об этом». Влад приходит в институт пьяным. На него ругаются преподаватели. «Не дай бог дело дойдет до ректора». «Привет, скоро буду и разберусь, спасибо», — сказала я и бросила трубку. «В мой рай пытаются вторгнуться, и я не знаю, о чем думать». «Все в порядке?» — поинтересовался Алекс. «Лучше не может быть». Остаток вечер мы провели в местном ресторане. Официант принес заказанные роллы и болоньезы. Мы много беседовали о различных вещах. Рой пытался быть джентльменом, делал мне комплименты. Обходился красиво, и я даже забыла причины, из-за которых мне следовало ненавидеть его. Ты очень любишь Влада, да? А что тебе в нем нравится? Такие сложные вопросы мне давно не задавали, пришлось взять паузу. То, как общается со мной. Мы знакомы с ним чуть больше года. Я могу тебе причинить боль, но должен сказать. Ты готова? Поинтересовался Рой и, взяв себя в руки, продолжил. Если бы он тебя любил, то не отпустил бы так легко. Я не знала, что ответить на его реплику. Мой мир переворачивался с ног на голову каждый час. Мое отношение к Алексу носило разные оттенки. Он отталкивал и притягивал к себе. Мне одновременно хотелось тонуть в его сексуальных объятиях, а также вытащить из-за спины копье и воткнуть ему в сердце, наблюдая за мучениями. «Что ты нашел во мне?» — решила сменить тему. С самооценкой у меня полный порядок, но я не считала себя такой, ради кого можно заключать странные договора. Кстати, я за все это время даже не удосужилась спросить тебя, чем ты занимаешься. Так же, как и твой отец, владею бизнесом, и если у твоего папы строительные фирмы, то у меня торговые площадки. На кону стояло несколько моих площадок в случае выигрыша твоего отца, а в случае проигрыша. Время, проведенное с тобой. Я не знал, что это будешь ты. Мне просто сама мысль показалась забавной. Твой папа долго не решался. Но виски ударила ему в голову, и он пожал мне руку. Ты должна его простить. За то, что он подложил родную кровинушку под тебя, во мне вскипел гнев. У него не было выбора. Я всего лишь пошутил. Но мэр, сидевший с нами за одним столом, решил, что надо воплотить все в реальность. Виктор Семенович не смог отказать градоначальнику в просьбе. Так все и завертелось. Пазл складывался. Это объясняло многое. Я представила своего отца в больнице. Ведь об этом говорила мать. И мне захотелось вернуться обратно в Москву. «Нам надо лететь», — сказала я. И смотрела с мольбой в его глаза, в которых потонула не одна девушка. «Мой папа прикован к кровати, я хочу его навестить». Ты же знаешь, котеночек, я готов на все ради тебя. Рой сдержал свои слова и заказал билеты на ближайший вылет в столицу России. Только обещай мне кое-что. И что же, моя левая бровь приподнялась. Держи меня за руку весь обратный полет.